В назначенный час я начал подписывать свои книги. Лишь на мгновение, встречаясь глазами с теми, кто протягивал мне свой экземпляр, но испытывая уважительную радость сообщника и единомышленника. Рукопожатие, письма, отзывы. Спустя полтора часа прошу дать мне десять минут передышки, и никто не выказывает недовольства, а мой издатель, по уже устоявшейся традиции, угощает шампанским всех, кто стоит в очереди за автографом. Я пытался было распространить эту традицию на другие страны, однако слышал в ответ, что французское шампанское очень дорого, так что приходилось ограничиваться стаканом минеральной воды, и что, впрочем, тоже знак внимания к ожидающим. Возвращаюсь за стол. Проходит два часа, но вопреки тому, что могли бы подумать наблюдающие за этой церемонией, я нисколько не устал, полон энергии, готов продолжать работу хоть всю ночь напролет. Но доступ в магазин прекращен, двери заперты, а внутри остается человек 40. Вот их уже 30, 20, 11, 5, 4, 3, 2. И, наконец, я встречаюсь глазами с последним. Я хотел дождаться конца. Мне надо вам кое-что передать. Не знаю, что ответить. Издатели и книготорговцы ведут оживленный разговор. Вскоре мы пойдем ужинать, пить после такой эмоциональной встряски, рассказывать о всяких забавных происшествиях, случившихся во время раздачи автографов. Я никогда не видел этого человека, но знаю, кто это. Взяв у него экземпляр, пишу. «Михаилу на добрую память». Все это молча. Боюсь спугнуть его. Неосторожное слово, фраза, движение, и он скроется, исчезнет навсегда. В долю секунды успеваю сообразить, что он и только он — Спасет меня от этого благословенного или проклятого наваждения, ибо этот человек — единственный, кто знает, где обретается ныне Заир. И я смогу, наконец, задать вопросы, которыми столько времени терзал себя. Хочу, чтобы вы знали, с нею все обстоит благополучно, и весьма вероятно она прочла вашу книгу. Мои спутники приближаются, поздравляют меня, обнимают, говорят, что все прошло необыкновенно удачно». Теперь мы поужинаем, выпьем, отпразднуем успех, обменяемся впечатлениями. «Я хочу пригласить вот этого читателя», — говорю я. «Он был в очереди последним. Он будет представлять всех тех, кто был с нами здесь сегодня вечером». «Не могу», — произносит он. «У меня встреча, которую нельзя отменить или перенести». И, повернувшись ко мне, добавляет немного испуганно. «Я всего лишь должен был передать вам кое-что». «А что именно?» — спрашивает кто-то из книготорговцев. «Наш автор никогда никого не приглашает», — говорит мой издатель. «Воспользуйтесь приглашением. Едем ужинать». «Благодарю, но по четвергам я занят. У меня встреча». «В котором часу?» «Через два часа». «И где она должна состояться?» «В одном армянском ресторане». Мой водитель, армянин по национальности, уточняет, в каком именно, и сообщает, что это всего лишь в 15 минутах езды от нашего ресторана. Все стремятся сделать мне приятное, полагая, что если я приглашаю кого-то, он должен быть польщен и растроган, а все прочие дела отложить. «Как вас зовут?» – спрашивает Мари. «Михаил». «Михаил», – говорит она, – «и я вижу, что она все поняла. Поедемте с нами хотя бы на часок. Ресторан, в котором мы собираемся, совсем рядом. Потом шофер отвезет вас куда захотите. А можно поступить иначе. Отменим наш заказ и все вместе поужинаем в армянском ресторане». «Тогда вам не надо будет торопиться». Я не свожу глаз с этого человека. Он не особенно красив, но и вовсе не безобразен. невысокную высок, но и не приземист. Одет во все черное. Просто и элегантно. А под элегантностью я понимаю полное отсутствие лейблов. Мари подхватывает Михаила под руку и ведет к выходу. В магазине еще осталась целая пачка книг для тех, кто не смог прийти. Но я обещаю подписать эти экземпляры завтра. Ноги у меня дрожат, сердце бухает в груди а нужно делать вид, что все обстоит прекрасно, что я всем доволен, что с интересом выслушиваю те или иные замечания. Мы пересекаем Елисейские поля. За триумфальной аркой садится солнце. И я сам, не умея объяснить, почему, понимаю. Это знак, причем добрый знак. Почему же мне так нужно поговорить с ним? Мои спутники, сотрудники издательства о чем-то спрашивают меня. Я отвечаю машинально. Никто не замечает, что я далеко отсюда. И в толк никак не возьму, почему я окажусь за одним столом с человеком, которого должен бы ненавидеть. Потому что хочу знать, где находится Эстер? Потому что хочу отомстить этому юноше, такому растерянному, такому неуверенному в себе и, однако же, сумевшему разлучить меня с любимой женщиной? Потому что хочу доказать себе самому, что я лучше, гораздо лучше, чем он? Потому что хочу очаровать его, подчинить своей воле, чтобы он убедил Эстер вернуться? У меня нет ответа ни на один из этих вопросов. Да и все это вообще не имеет ни малейшего значения. До сих пор я произнес единственную фразу. «Хочу, чтобы он поужинал с нами». Сколько раз я воображал себе нашу встречу, представлял, как хватаю его за горло, бью кулаком, унижаю на глазах Эстер. Пусть видит, что я не только страдаю, но и сражаюсь за нее. Много чего я представлял себе, и мордобой, и притворное безразличие. Однако ни разу не пришли мне в голову слова «хочу, чтобы он поужинал с нами». Зачем спрашивать себя, что я намерен делать дальше? Все, что мне следует делать, это наблюдать за Мари, которая идет в нескольких шагах впереди под ручку с Михаилом, будто его возлюбленная. Она не дает ему уйти, но почему же она помогает мне? Ведь знает, что встреча с этим юношей может открыть мне местонахождение Эстер. Пришли. Михаил делает попытку сесть подальше от меня. Должно быть, хочет избежать разговора под шумок общего застолья. Весело. Шампанское, водка и икра. Я смотрю в меню и с ужасом вижу, только закуски обошлись владельцу книжного магазина почти в тысячу долларов. Идет общий разговор. Михаила спрашивают, как понравилась ему презентация. Очень понравилась. А книга? Книга тоже очень ему понравилась. Потом про него забывают и внимание переключается на меня. Спрашивают, доволен ли я организацией вечера, хорошо ли действовала охрана. Сердце у меня по-прежнему колотится. Но я не показываю вида. Благодарю за все. Рассыпаюсь в похвалах и самому замыслу, и тому, как его осуществили. Полчаса беседы, сопровождаемой большим количеством водки. И я замечаю, Михаил уже не так напряжен, как раньше. Он не в центре внимания, ему ничего не надо говорить. Можно посидеть еще немного и уйти. Знаю, он не солгал насчет армянского ресторана, и теперь у меня есть след. Значит, моя жена по-прежнему в Париже. Я стараюсь быть с ним любезным, стараюсь завоевать его доверие. И вот первоначальное напряжение исчезает. Проходит еще час. Михаил смотрит на часы, собирается уходить. Мне надо что-то сделать, причем немедленно. Каждый раз, когда я взглядываю на него, он представляется мне все более и более ничтожным и незначительным. И я все меньше понимаю, как могла Эстер променять меня на человека, который кажется столь далеким от действительности. Помнится, она что-то упоминала о его магических дарованиях. Мне трудно будет изображать непринужденность, разговаривая с тем, кого считаю своим врагом, но что-то надо сделать. Надо бы нам побольше узнать о нашем читателе, пока он еще здесь. Говорю я, и за столом немедленно воцаряется тишина. Скоро ему уходить, а он так ничего и не рассказал о своей жизни. Чем вы занимаетесь? Михаилу, хоть он немало выпил, удается собраться. Устраиваю встречи в армянском ресторане. То есть... То есть рассказываю со сцены разные истории, а потом заставляю делать это тех, кто сидит в зале. В своих книгах я делаю то же самое. Знаю, именно это и сблизило меня с... Сейчас он еще скажет с кем. Вы родились здесь? Перебивает его Мари, не давая закончить фразу. Сблизило меня с вашей женой. Нет, я родился в степях Казахстана. Казахстан. Кто осмелится спросить, где это? А где это Казахстан? Осведомляется кто-то из присутствующих. Блаженны, не боящиеся показать свое незнание. «Я ждал этого вопроса», — в глазах Михаила мелькнуло подобие улыбки. «Через десять минут после того, как я назову свою родину, со мной заговаривают о Пакистане, об Афганистане. Моя страна находится в Центральной Азии, в ней всего 14 миллионов жителей, а площадь во много раз превосходит Францию с ее 60 миллионами. Иными словами, там никто не жалуется на скученность. со смехом замечает мой издатель. В течение всего 20-го столетия там вообще никто не имел права жаловаться ни на что. Во-первых, когда коммунисты отменили частную собственность, все поголовье скота оказалось брошено в степях. И 48,6% жителей погибли от голода, представляете? В 1932-1933 годах почти половина населения вымерла. За столом повисает молчание. Поскольку трагедии омрачают атмосферу нашего празднества, кто-то из присутствующих пробует заговорить о другом. Однако я требую, чтобы читатель продолжал рассказ о своей стране. На что похожа степь? Это огромные равнины, на которых почти ничего не растет. Разве вы не знаете? Да знаю, конечно. Просто настал мой черед спросить что-либо для поддержания разговора. «Я кое-что вспоминаю», — говорит мой издатель. «Не так давно мне прислали рукопись одного тамошнего писателя». Книга была посвящена ядерным испытаниям в степи. На земле нашей страны кровь, и в душе ее тоже. Она изменила то, что менять нельзя, и вот уже несколько поколений моего народа расплачиваются за это. Мы умудрились уничтожить целое море. Тут вмешивается Мари. Никто не может уничтожить море. Я живу на свете 25 лет, и уже на моей памяти воды, существовавшие на протяжении тысячелетий, превратились в пыль. Наши коммунистические правители решили изменить течение рек Амурдарии и Сырдарьи, чтобы они орошали хлопковые поля. Цели свои они не достигли, но было уже слишком поздно. Море исчезло, а возделанная земля стала пустынней. Отсутствие воды привело к изменению климата. Мощнейшие пыльные бури ежегодно приносят 150 тысяч тонн соли и песка. 50 миллионов человек в пяти странах пострадали от этого безответственного и необратимого решения советских бюрократов. Оставшаяся вода загрязнена и стала источником всякого рода болезней. Я отмечал про себя все, что он говорил. Может, пригодится для каких-нибудь лекций. Михаил же продолжал, и я понял, что речь уже не об экологии, а о настоящей трагедии. Мне рассказывал дед, что в старину Аральское море называлось «синим» из-за цвета воды. Теперь воды там нет вовсе. Но люди не хотят оставлять свои дома и перебираться на новое место. Они все еще мечтают о волнах, о рыбах, они все еще хранят удочки и снасти и разговаривают о лодках и наживке. А насчет ядерных взрывов это правда? Допытывался мой издатель. Думаю, что все, кто родился в моей стране, знают, что пережила их земля. Она вся в крови. Сорок лет подряд наши степи сотрясались от взрывов атомных и водородных бомб а прекратились испытания лишь в 1989 году, и к этому времени было взорвано 456 зарядов. Из них 116 в атмосфере, и совокупная сила этих зарядов в 2500 раз превосходит мощность бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате многие тысячи людей пострадали от радиоактивного заражения и таких его последствий, как рак легких. А многие тысячи детей родились умственными или физически неполноценными, проще говоря, уродами. Он взглянул на часы. «Прошу прощения, но мне пора». Половина из тех, кто сидел за столом, огорчилась. Разговор принял новый и интересный оборот. Другая половина была явно обрадована. Зачем портить такой веселый вечер трагическими историями? Михаил делает общий поклон, а меня обнимает. Но не потому, что испытывает ко мне особо теплые чувства, а чтобы шепнуть на ухо. С ней все в порядке, не беспокойтесь.